Прошло несколько месяцев. Данилов. «Как не впаривай Варе, что он от нее навсегда стаканом непрозрачным отгородился, и как не старайся не читать в ней лишнего, все равно, если перед тобой лежит раскрытая книга, даже если не хочешь, все равно приметишь в ней фразу другую». Так и он про переменившийся Варин образ жизни быстро понял. «Это для работы надо». Но был не против. Требуется ей почаще ходить на премьеры, вернисажи, даже в клубы ночные, ради бога. Главное, что они вместе и ничего запретного или аморального не совершают. Наоборот, стали чаще друг с дружкой встречаться, не раз-два в неделю, а все 3-4. Однако идею съехаться Алексей потихоньку замял, видя резко отрицательную, даже паническую реакцию подруги. А раз больше виделись, Значит, и в постели оказывались чаще, а быть с Варюшей в койке, красивой, откровенной в чувствах, дебелой, Данилову очень даже нравилось. Потом, правда, в июле, что ли, случилось совсем для нее не характерное. Они в клубе с парой познакомились, наверное, тоже Варе по службе надо, понял он. Святослав и Елена, чета примерно их возраста, по образованию инженеры, однако он... Трудится продавцом автомобилей в салоне, она — глава фирмочки, которая шторы шьет для богатых квартир и особняков. В отличие от них, новые друзья женаты целых семь, кажется, лет, но детьми пока не обзавелись. Съездили к ним на дачу за три-девять земель в Калужскую область. Потом к себе супругов пригласили. Загородной недвижимости ни у Данилова, ни у Кононова не водилось, пришлось в её квартире на Новослободской поляну накрывать. А вскоре совсем необычная для Вари идея возникла. А поедем со Святом, так все сокращённо назвали нового знакомого, и Леной вместе отдыхать. Они большой компанией собираются занимают старую заброшенную базу отдыха на берегу Чёрного моря. Живут в домиках без удобств и палатках, сами готовят чуть не на костре, наслаждаются отрывом от цивилизации. Варя хоть и генеральская дочь, по молодости отдыхать обожала дикарём: байдарки, катамараны, восхождения, походы. И теперь вроде бы загорелось, поедем, да поедем. со святой Еленой. Данилов, будь он проще или ревнилий, может заподозрил бы, что она Святославу увлеклась, но тут почувствовал, поездка в Варвари опять-таки по работе потребовалась. А зачем понадобилось, да почему так глубоко старался не влезать? В конце концов, он ведь обещал ей соблюдать дистанцию, в её святая святых не валявиться даже по приглашению, не говоря уж без его Плюс поездка сулила дополнительные бонусы. Будут они неподалеку от Энска, родного города Данилова. Появится шанс пройтись, прогуляться по милым сердцу и памяти улочкам, побывать на могилках отца-матери. Сводная сестра Алексея, Вероника Климова, переехала из Энска в областной центр на поиски больших заработков, поэтому ничто не мешало ему теперь посетить родину. Сбор на юге наметили на 1 сентября, когда как раз разъедутся по школам крикливые и малолетние оболтусы. Ехать туда они с Варварой решили на машине Алексея. Заранее экипировались, купили палатку, тент, надувные матрасы, спальники, складные кресла, газовую плитку. Единственное требование, на котором категорически настаивала Варя, поставило Данилова в тупик. В компании, в которой они станут отдыхать, строжайшим образом запрещены сотовые телефоны, интернет, спутниковое телевидение. Поэтому никаких мобильников, планшетов, ноутбуков мы с собой ни в коем случае не берём, ультимативно заявила она. "Почему?" спросил он. "Не знаю, такое правило", ответила Варя. Чего ни сделаешь ради любимого человека. Пришлось оставить мобильный да и планшет с ноутбуком дома. Варя Когда бы не гиббредшники, таившие чуть ли не под каждым знаком ограничения скорости, дорога на юг была бы совсем прекрасной. Но Кононовой пришлось оставить дома в сейфе свои вездеходные корочки майора тайной полиции, равно как и любые иные предметы и записи, могущие идентифицировать её как представительницу спецслужб. Она лишь заучила особый связной номер, по которому можно звонить в любое время дня и ночи, и, разумеется, телефон начальника Сергея Александровича Петрянка. Никакой иной связи с родной конторой за время так называемого отпуска не предусматривалось. В первый день в дороге, без сотовых телефонов, планшетов, ноутбуков и навигатора, Варя самой себе казалась юнной и словно бы незащищённой, будто сободранной шкуркой. Дорогу искали как в старину по карте. Когда спохватились гостиницу в гостиницу Вентский заказать, звонили туда по старинке из телефона автомата. Да не привычно было без гаджетов. Однако так хорошо оказалось ехать вместе с Алёженькой, что она против воли своей подумала, вот бы он снова завел разговор о том, чтобы им жить вместе. Пожалуй, наплевать, что он доказанный биоэнергооператор и мысли ее читает. Сегодня она бы сказала «Да, да, да, мой мальчик». Но он о любви больше не говорил, шептал на ухо, разве что, когда они на ночь остановились в мотеле под Ростовом, но это не считается. И все равно поездка пока радовала. Засветло они приехали в портовый город Энск, вселились в гостиницу, ту самую лучшую в городе, в которой Алешка проживал, когда она во второй раз в своей биографии его посла. Поужинали в прекрасном ресторане, пошли прогуляться по набережной. Данилов показал ей дом, в котором жил мальчишкой с мамочкой и папочкой, трёхэтажный, старый, ещё пленными немцами в конце сороковых построенный. Продемонстрировал окна квартиры на втором этаже с видом на порт и на море. Здесь и отец мой вырос, Сергей Владимирович. А через 40 лет я, я ребёночек поздний, ты знаешь. Может, зайдём, предложила она. Посмотрим, кто в твоей квартире живёт сейчас, как там всё устроено. Но он решительно отказался и помрачнел. На завтра Лёша планировал съездить на кладбище, где похоронены были его родители. Потом собирались ехать на турбазу, причём обстановка встречи была в духе шпионских романов. Мобильников нет, Место расположения базы заранее неизвестно. Надо зайти в Энске на почту и получить письмо до востребования, в котором будет изложено, куда ехать и как туда добраться. К краешкам сознания Варя тревожилась, как бы в последний момент не оказалось, что это разводка, никаких древлян нет, а если даже есть, то они внезапно сорвались с крючка и выйти с ними на контакт никак не получится. Но эти мысли не помешали ей вечером посидеть с Даниловым в ресторане на набережной, а потом улечься с ним в отеле в кровать размера кинг-сайз и отдаться ему, как случалось только в отпуске, особенно бурно и безглядно. А потом провалиться словно в шахту в ласковый и глубокий сон без всяких сновидений. Развилка 1. 1951 год. Данилов. Алексеев в громадном номере Энской гостиницы, рядом с жаркой и роскошной Варварой, сразу благодарно заснувший, вроде бы тоже отключился. Однако сон его оказался совершенно необычным, даже и на сон несколько не похожим. Видение было до чрезвычайности реалистичным, и никаких предмет сна в нем не имелось, ни странных скачков во времени или пространстве, ни несуществующих фигур или явлений, ни сверхярких мучительных чувств, страха, паники или, напротив, наслаждения. Вдобавок сон оказался с предысторией, чего во снах обычно не бывает, да еще протяженной истинной, и во времени и в пространстве своего рода кусок жизни, словно бы снятый на чёрно-белую плёнку, слегка подёрнутую сепией, словно в кадрах раннего Германа или Тарковского. По стилистике изображение походило на Иванова детство, с поправкой на то, что действие происходило не на фронте, в селе или окопах, как там, а в городе. И, конечно, со сном роднило ощущение Ничего из того, что происходило в Вдении, слава богу, на него не случалось, просто не могло случиться. Итак, действие происходит в 1951 году в СССР. Это Алексей знает точно, и событие видится как бы его глазами, но он в то же время понимает, что сам тогда ещё не родился. Однако на свет уже появился его отец. Ему как раз в ту пору двенадцать лет исполнилось, и он, Данилов-младший, наверное, и впрямь перевоплотился в него, потому что все события видит словно бы глазами мальчика. И зовут его Серёжа, как отца. События вершатся здесь, в Энске, где отец Алексей впрямь жил в пятьдесят первом. Однако штука заключается в том, что это не совсем то время и тот город, что существовали тогда в действительности. Он будто находится в другой параллельной реальности, которая могла случиться Да не случилось, а, может, и случилось, да только в ином измерении, в несовпадающем и недоступном мире, куда обычным смертным вход воспрещен, а вот Данилову нечаянно удалось пробраться. Итак, ему, герою сна, двенадцать, как отцу в пятьдесят первом, и зовут его Сережа как отца. проживает он в той самой квартире в Энске, которую сегодня днём демонстрировал Вари. В той, которую помнит Данилов в их родовом, так сказать, гнезде, где родился и он сам в 1979 году, или точнее, куда его принесли из роддома. Только во сне видений на дворе год пятьдесят первый, и жилище с точно таким, как наяву, расположением комнат обставлено в соответствии с тогдашними возможностями и модой, то есть крайне скудно. А именно, на кухне стоят самодельные, грубо сколоченные стол и табуретки». Пищевые продукты хранятся в сшитых вручную мешочках на открытых, также домодельных полках. В спальне царят железные панцирные кровати. Украшением комнаты служит дореволюционный буфет, который является одновременно хранилищем тарелок и книжным шкафом. А вот новость даже по сравнению с общей скудностью 50-х годов. Почти все окна в квартире — лишены стёкол и для тепла заделаны листами фанеры, а кое-где попросту забиты досками. Стекло чудом сохранилось в единственном окне на кухне, потому что оно выходило во двор. Закладывать окна фанерой и досками, заколачивать их, он помнит, пришлось ему самому вместе с мамой. Ещё немного лобзик помогал. Впрочем, у Лобзика квартира такая же, с выбитыми стёклами. И Данилов помнит, что он, в свою очередь, тоже подсоблял соседу и другу в закладке окон подручными материалами. Отца, его зовут Владелен, как звали деда, у Данилова нет. Как нет папани ни у Лобзика, ни у других парней из его класса или со двора. Он знает, что отец призван в армию. Он сейчас на фронте. От него уже довольно долго нет никаких известий, и по тому по ночам мама часто втихомолку плачет. От отца осталось несколько личных вещей: трофейный серебряный портсигар со свастикой на крышке, привезённый ещё с прошлой войны, с немецкой, мощный фонарик, тоже трофейный, тоже немецкий, и новенький радиоприёмник советский под названием Родина. радиоприёмник отец купил ещё до войны, до третьей войны, как говорят иногда, уточняя. То есть в коротком мирном промежутке между 45-м годом, когда мы победили фашистов, и нынешним 51-м, когда началась новая схватка с империалистами. Странно, что отцовское радио, которое ловит даже Новосибирск, до сих пор не реквизировали. Советские власти, когда началась война, видимо, Не успели. Слишком быстро ситуация стала разворачиваться не в нашу пользу. А оккупационным войскам, кажется, на радиоприёмник наплевать, до того они уверены в себе и в собственной победе. Жаль, что приёмник на батарейках, а где их купить, непонятно. Во вновь открывающихся частных магазинах товаров, конечно, много, все импортные и дорогие, однако батарей Данилов как-то не видывал. Правда, Лобзик обещал раздобыть трансформатор и переделать приемник, чтобы работал от сети. Было бы здорово. В конце концов, Родина — единственный источник правдивой информации о мире. Оккупационной газетки и оккупационному радио Веры не было и раньше, а с момента, как Сережа Данилов отыскал на коротких волнах радио СССР, вещающие из Новосибирска, они до него и вовсе не могли. существовать перестали. Вот и теперь он шёл из школы, а в душе зрело предвкушение. Придёт домой, сделает бутерброд с проклятой американской тушёнкой и поймает волну, на которой вещает несломленное советское правительство сопротивления. Выходя со школьного двора, Данилов послушно надел респиратор. Респираторы бесплатно раздавали оккупационные власти в неограниченных количествах и строго следили за тем, чтобы всё население, а особенно дети, носили их, находясь на открытом воздухе. Ношение респираторов проверяли и патрули, и дружинники полиции с красно-сине-белыми повязками на рукавах, да и любой взрослый Сотрудники ещё администрации мог сделать замечание или даже отволочить в полицейский участок. А полиция составит протокол и выпишут на маму неслабый штраф в оккупационных долларах. Поэтому лучше, конечно, респиратор на рот и нос надвинуть, хоть и дышится в нём погано. Однако правду говорят, что он от радиации здорово помогает. А радиации в городе и в бухте нападало дай-дай. Проклятые янки постарались. Теперь спасать нас от неё взялись умники. Данилов идёт домой из школы по берегу бухты. На песке валяются один за другим, выброшенные на берег и ставшие привычным пейзажем четыре советских корабля. их вынесла чудовищная приливная волна, когда на входе в бухту Янки взорвали атомный заряд. Данилов хорошо помнит тот день. Совсем недавно объявили полную мобилизацию, и отец отправился с вещмешком в военкомат. Его даже не успели отправить на фронт, как начались воздушные тревоги. Однажды они с матерью и соседями по дому прятались в бомбоубежище. Слава богу, после второй войны пленные немцы выстроили его добротно, с мощной вентиляцией и, как впоследствии оказалось, с запасами питьевой воды и пищи. Сперва самолёты противника к городу не прорывались, и в небе господствовала советская авиация. Потом бомбы всё-таки стали падать на порт, а затем и на город. В то время В весть из фронта еще по советскому радио из Москвы приходили самые неутешительные. С тяжелыми боями оставлена Варшава, Прага, Дрезден. Злые языки говорили, что армии недавно созданных социалистических государств не только не чинили препятствий объединенным войскам НАТО, где главенствовали фашисты из Бундесфера, но и наоборот массово сдавались и даже переходили кандидатам. на сторону оккупантов. Так случилось и с народной армией ГДР и с войском польским и чехословацкой армией. Стойко держали фронт только болгары и румыны. А иначе, как массовым предательством невозможно было объяснить, что буквально за несколько дней натовцы заняли ГДР, Чехословакию, Польшу и пересекли западную границу Советского Союза.